Глава двадцать третья. Лютица, покинутый город из белого мрамора. Воинственные амазонки из армии хана Крума. На небольшом плато площадью двадцать восемь гектаров, на одном из последних холмов восточных родоп, в пяти километрах от Ивайловграда возвышаются крепостные стены Лютицы. Города с многовековой историей, увы, погребенного под собственными руинами. Стены, общей длиной более 700 метров по периметру, окружающие городище, имеют 13 боевых башен. 12 из них – четырехугольная, а одна – восьмигранная. Удивительно, что они неплохо сохранились, при том, что жилище, церковь и замок местного феодала были разрушены до основания завоевателями турками еще в конце XIV века. Стены лютицы построены из мрамора, поскольку в окрестностях города много скальных массивов из этого камня. Из-за этого лютицу называли еще «мраморным городом». В ясную погоду он блестел под солнцем и буквально ослеплял своей белизной приближающихся к нему путников. Этот город... Возник еще в античные времена, и как он назывался тогда, мы не знаем. Но с десятого века он отмечен в летописях уже как «Лютица». Это название звучит как болгарское женское имя. Вернее, не имя, а прозвище, поскольку трудно представить, что кто-то назовет свою дочь именем «Лютица», которая означает «плохая, дрочливая, склонная к бессмысленным ссорам женщина», говоря по-русски «лютая баба». Возможным объяснением странного названия города является предположение, что им в свое время управляла женщина. Не нужно удивляться. Средневековая болгарка имела достаточно широкие для того времени права. В 812 году, в период правления хана Крума, когда болгары завладели этими местами, византийские летописцы отмечали, что в болгарском войске были женские подразделения. Они сыграли заметную роль еще 26 июля 811 года при окружении византийской императорской армии в Вырбежском проходе и ее уничтожении. Император Никифор тогда был убит прямо в своей палатке, и по преданию это сделали те самые воинственные женщины. Возможно, потому что византийский император был геем, А болгарские женщины люто ненавидели мужчин с нетрадиционной ориентацией. И одна из них, вероятно, была назначена управляющим лютицы. Кстати, по более поздним письменным свидетельствам, в 1453 году большим черноморским городом Урдавиза, сегодняшний Китен, также управляла представительница слабого пола. Повторимся, болгарские женщины имели широкие права. Вот разве что со временем им запретили служить в армии, потому что они излишне жестоки. Отличалась ли лютица особой лютостью к населению? В византийских хрониках отмечен обратный пример, поражающий скорее своей гуманностью. В 1335 году, когда в Византии шла тяжелая гражданская война за византийский трон, в близком к лютице греческом городе Димотика зимой был голод. Некий отряд, направленный в метель по ближайшим селам для сбора продовольствия, заблудился и перешел на соседнюю территорию. Болгары взяли византийцев в плен, хотя могли убить на месте по суровым приграничным законам, и доставили в лютицу к своему командиру. Тот, разобравшись, в чем дело, приказал обогреть чужаков, накормить, загрузить продуктами их мулов и лошадей и отправил живыми и здоровыми на родину, когда метель стихла. В мрачное Средневековье, особенно между вековыми противниками, подобные вещи происходили нечасто. Какой секрет скрывает Восьмигранная башня? Лютица была церковным административным центром, епископии района, в котором проживало 15-20 тысяч человек, а в XI веке стала архиепископией, когда церковный район расширился до 30-50 тысяч человек за счет новых поселений. Местный архиепископский собор до 1798 года стоял в целости и сохранности на самой вершине холма. Это удивительно, потому что в Османской империи, частью которой уже четыре века была Болгария, запрещалось иметь христианские церкви на высоких местах, чтобы не раздражать мусульман. А в Лютице собор стоял на самом высоком, что послужило поводом для столь необычной терпимости со стороны турок. Другая загадка Лютицы – ее восьмигранная башня. Как правило, их строят четырехугольными или круглыми. Еще одна такая же есть в Гамзеграде вблизи Видина. Хотя и редко, но восьмигранные башни встречаются также на землях Византии, в исламских странах Ближнего Востока, Средней и Западной Европе. Говорят, что в XII веке сформировался тайный орден, более мощный, чем орден тамплиеров или мальтийский орден, в который входили люди из элиты христианских и мусульманских государств. Он ставил целью прекращение конфликтов и взаимного истребления человечества. Орден строил восьмигранная башня в управляемых членами тайного общества крепостях. Иначе говоря, Если член ордена, неважно из какой страны и какой веры, видел восьмигранную башню, он понимал, что у него есть единомышленники в этом городе. Подобное предположение отчасти объясняет загадку с сохранением крепости и архиепископского собора в неподходящем, в кавычках, месте в османскую эпоху людицы. Достаточно вероятно, что турецкий правитель этого региона также был членом этого тайного общества, и поэтому не трогал своих, несмотря на то, что они были христианами. Лютица постепенно утратила свое влияние и пришла в упадок в конце XVIII века. Тогда ее жители переселились на равнину и основали сегодняшний Ивайловград.